Что касается меня, то мне не в чем упрекнуть им сие де Сен-Савера, кроме как в настойчивом ухаживании за мужней дамой, которая, как я и боялся, его внезапный резкий отъезд принес только страданий. Исповедь никогда не должна переступать определенных границ, но даже если бы я был вынужден нарушить тайну исповеди, Я бы ничего не смог вам сказать, так как не виделся с мадам Денервиль в то время. Ее супруг не слишком любил меня. Он тогда как раз вернулся после долгого отсутствия и запретил мне переступать порог их дома. Но зачем же Пульфери нужно было меня обманывать, остановила его Агнес. Ничего из того, что казалось моей матери, не было скрыто от нее. Возможно, она не все помнила, но в этом, по крайней мере, она мне призналась. «Мадам, вы приводите меня в смущение», — сказал Бальи, у которого действительно был растерянный вид. Геом подумал, что наступило время вмешаться. Он пошел навстречу Бальи и протянул ему руки. Я вас уверяю, все вы будете приняты в доме как член семьи. Удовольствие, которое вы доставили моей супруге своим появлением, для меня бесценно. Я думаю, что и она будет рада тому, кто так дорого ей живет. Я уверен, что отныне и навсегда вы можете располагать этим домом как своим собственным. Что же каноник? В это время он в полном расстройстве плюхнулся опять на кушетку, на которой совсем недавно, уютно расположившись, пил кофе. «О, мой Бог! Мир перевернулся!» — вздыхал он. «Мне потребовалось так много времени, чтобы найти уголок мирный, тихий, а главное — уединенный. А теперь...» Теперь идите и объявите по всему свету, что, наконец, прибыл тот, кого так долго ждали. Кто говорит о каком-то заявлении, аббат, нет необходимости кому-либо знать о том, что было сказано здесь сегодня. Я смею надеяться, что и вы придержите свой язык. «Мсье Тремен, вы оскорбляете меня?» — воскликнул возмущенный священник. «Это не только мое желание, и вы хорошо это знаете. Я просто хочу, чтобы вы поняли, тайна должна оставаться между нами. Будет нетрудно выдать им де сен за старинного друга семьи или за родственника, который просто приехал погостить, провести в этом доме столько времени, сколько ему захочется». Это все всем объяснит и не вызовет лишних разговоров в обществе. Это ни в коей мере не запятнает память высокочтимой покойницы-графини. Признав себя побежденным, светый сон более ни на чем не настаивал. Но что он мог добавить или изменить? Только что на его глазах Агнес заключила в объятия старого моряка, который не старался при этом скрыть свои чувства. Она запечатлела поцелуй на его щеках. Пусть я не имею права называть вас своим отцом, но я могу обнять вас так, как мне этого хочется. Гием наблюдал за ними с удовольствием. Он испытывал огромное облегчение от того, что, наконец, удалось изгнать зловещую тень старого графа Денервиля, обитавшего под крышей его дома. Кости его, покрытые песком и проклятые богом, должны были бы гнить подальше отсюда в какой-нибудь бухте. Было, однако, удивительно, что Агнесс После всего ею пережитого, тем не менее, настаивала на том, чтобы присоединить его проклятое Богом имя к доброму имени Траменов. На следующее утро, ко всеобщему сожалению, Бали покинул дом на тринадцати ветрах, дав, впрочем, обещание скоро вернуться,